Глава двенадцатая. Серьезная беседа. — У людей есть мобильные телефоны, — пробормотала Паголь. Собака не способна таким телефоном воспользоваться. А ребенок легко позвонит кому-то из старших, папе, бабушке, дедушке. — Представь, что у тебя никого, кроме матери, нет, — попросил машины царь. Тогда как?» Маффи сделала глоток какао. «Позову учительницу или поищу глазами полицейского. Нет, не поеду. Нельзя верить незнакомцу». «Правильно», — одобрил Вильям и повторил. «Нельзя верить незнакомцу. Брать у него конфеты, садиться в чужую машину. Жози, скажи». «Куда летят пчелы?» «На цветы!» — удивилась Жози. «Еще на блюдечко с сахаром, на мармелад». «Правильно. Пчелы делают мед. Им нравится все сладкое», — закивал Вильям. «Белый медведь Макс обожает холод, поэтому он продает замороженные овощи и эскимо. Пчел заинтересует черный перец». Сомнительно, ответила Ляля. -ля. Вот и с душевными качествами также, очень серьезно произнес машины царь. Добрая собака не сможет дружить со злой. У них разное отношение к жизни. Жози, ты захочешь после уроков общаться с Фредом, сыном Таксы Анетты? Нет, фыркнула мапсишка. А почему? не замедлил с вопросом Вильям. «Он швыряет камни в чужие окна и смеется, если стекло разбивается», поморщилась Жози. «Бьет тех, кто слабее и меньше его. Никогда никому не помогает. Зачем мне такой друг?» «Очень правильные слова», похвалила мапсишку Глаша. «А теперь сообрази, по какой причине Марио заинтересовался тобой, а не Мафи. — Она — троечница, а я — отличница, — отрезала Жози. — Мафуня, ты умеешь что-то делать лучше всех? — осведомился Вильям. — Да нет, — пробормотала Пагль, — не обладаю особыми талантами. Танцую, как бегемот, пою так что все думают, скорая помощь сиреной несется. Начну мыть посуду. Непременно чашку, тарелку разобью. — У Мафуни замечательный нос! — выпалила Куки. — Если кто-то что-то потерял, он всегда прибегает к нам. Мафи свой нюх включит и сразу вещь найдет. — Мафичка! «Очень хороший друг», — дополнила Ляля. -ля. «Она никогда товарища в беде не бросит». «Все собаки обладают даром нюхача», — смутилась Паголь. «И если кому-то плохо, надо протянуть лапу помощи. Я не особенная, обычная». «В мафии нет гордости, тщеславия», — уточнила Глаша. Поэтому Марио к ней не подошел. А Жози несла свою грамоту на виду. Хотела, чтобы все-все поняли, какая она умница и молодец. «Разве плохо, когда тебя хвалят за хорошие оценки?» — удивилась Мафи. «Нет», — ответил Вильям. «Но считать себя самой умной не стоит» и хвастаться даже честно заработанной пятеркой не надо. И уж совсем плохо говорить. Я отличница, а кто-то только тройки в дневнике имеет. Лучше подумать. Да, я хорошо учусь, потому что от родителей мне досталась умная голова, и я работоспособная, старательная но моя сестра тоже изо всех сил пытается вылезти из своих троек, только у нее не получается. Пойду помогу ей. Она с одного раза не понимает объяснений учителя. Повторю их ей многократно. Пусть тоже отличницей станет». «Ага», — возмутилась Жози. «Мафи начнет пятерки получать, и меня перестанут называть лучшей в классе. Ну уж нет». В столовой повисла тишина. Потом Куки прошептала. «Я поняла, о чем говорит Вильям. Подобное притягивает подобное. Пчелы летят на мед. Добрые собаки и кошки стараются дружить с теми, в ком нет зла. К ним Марио не подступится. Зачем ему те, кто никогда никого не обидит?» «Прежде чем соглашаться на любой договор, следует сначала подумать и непременно посоветоваться со старшими», — дополнила Ляля. «Жози приманила Марио своим характером. Ей надо измениться, перестать хвастаться, считать себя лучше всех, и тогда все будет хорошо».